«Отличный нюх!» Бок о бок мы с помчались к выходу, где нас уже ждал школьный автомобиль, в котором сидели Джеймс Бриджер и Тео. Увидев его, я машинально притормозил. «Зачем он с нами едет?» «Да, он, конечно, раскаялся, но вдруг он опять расскажет Миллингу, где я нахожусь. Можно ли ему доверять?» Тео явно заметил мои колебания и внимательно посмотрел на меня. Что значил его взгляд, я не понял. «Ничего не поделаешь», — подумал я и забрался на заднее сиденье, «А Милленко без шпиона догадается, что я буду у Релстонов». Так мы и ехали в полной тишине. Время от времени было слышно, как кто-то зевает. Неудивительно, уже почти полночь. Только мне было не до сна. Тревога словно колола меня иголками. «Как вы думаете, он может причинить Мелоди в решился я, наконец, спросить мистера Бриджера. «Просто не представляю, зачем ему понадобилось её похищать. Это его месть мне?» Или это знак, чтобы я никому не рассказывала его планах? А может, это репетиция его плана навредить всем людям?» Бриджер задумчиво смотрел в темноту. «Кто его знает, все возможно. Судя по всему, убить для него ничего не стоит. И если он задумал отомстить, то может зайти далеко. Я только надеюсь, его остановит, что твоя сестра еще ребенок. Мне тоже оставалось только надеяться». Мелоди частенько меня задирала, но после прогулки в Йеллоустонском заповеднике прошлой осенью мы очень сблизились. С каждыми выходными, что я проводил у Реллстонов, наши отношения становились все сердечнее. Если с ней что-нибудь случится, это будет просто ужасно. «О ком вы говорите?» — спросила Тикаани. «Я не про девочку. Кто такой этот он?» Я рассказал ей о Миллинге, о том, что произошло между нами, и волчица удивилась. «Как же так? Вы же оба пумы, а он действует против тебя?» «Разве ты не знаешь, что пумы — одиночки? Мы не живем по законам стаи». Возможно, мой ответ прозвучал не слишком дружелюбно, но у меня не было сил оправдываться за весь свой вид. У дома Релстона встоял полицейский автомобиль, потому что здесь произошло преступление. Это слово было мне чуждым. В моей прошлой жизни в горах ничего такого и близко не случалось. Убивать и быть убитым в животном мире так же естественно, как дышать. В этом нет ничего дурного. Но в мире людей всё иначе, и мы, оборотни, должны здесь подчиняться человеческим законам». У меня подкашивались колени, когда я выходил из автомобиля. «Я останусь у машины», — сказал Тео, заговорив впервые за поездку. «Хорошо, а я проверю окрестности». Бриджер легонько тронул меня за плечо и отошёл. Я не сомневался, от его зорких глаз ничего не укроется. «Можно мне войти с тобой?» Тикане выглядела смущённой, словно была не в своей тарелке. «Может, удастся что-нибудь учуять в её комнате?» Я тут же кивнул. Ее обоняние в тысячу раз лучше моего. Вбежав в дом, я сразу же обнял Анну, не обращая внимания на двух полицейских, которые сидели на диване и наблюдали за нами. За последние полгода я сильно вытянулся, как молодая Дугласова пихта, и был уже почти вровень со своей приемной мамой. Я неловко погладил ее по спине и поцеловал в щеку. «Мы найдем ее обязательно», — сказал я, хотя в голове у меня до сих пор не укладывалось, что мелоди и в самом деле исчезла. Казалось, она сейчас спустится по лестнице вместе со своими игрушечными лошадками. «Четверть часа назад звонили похитители, выдвинули требования». Лицо у Анны было красным, заплаканным, но она уже держала себя в руках. «Выкуп?» — неуверенно предположил я. «Зачем Миллингу деньги? Он и без того богат. Если похитители захотели денег, то мой бывший наставник тут точно ни при чём». «Нет, в том-то и дело. Они потребовали» чтобы в скалистых горах запретили всю охоту, причем немедленно. И тогда они освободят Мелоди. Анна горько рассмеялась. «Какой-то сумасшедший. Наверное, вегетарианец или типа того. А может, воинственный защитник животных?» «Или оборотень». Я сжал губы. Самое ужасное, что я понимал мотивы Миллинга. В смехе Анны уже чувствовалась истерика. «А ведь Мелоди так любит животных! Им надо было похитить кого-нибудь другого, какого-нибудь пузана из тех, что отстреливают в аппете, даже не выходя из машины, потому что им лень вылезти!» «Анна!» — в комнату вошел Дональд и схватил жену за руку. «Успокойся! истерика и тут никому не поможешь! Мелоди уж точно! Нужно сохранять хладнокровие!» Я чуть не зашипел на него. «Почему нельзя просто обнять бедную женщину и утешить ее?» «Мы делаем все возможное», — заверил Анну полицейский. «Вот увидите, она скоро вернется домой». «Вы правда так думаете?» «Ну, конечно, в большинстве случаев похищение заканчивается благополучно. Извините нас, мы на минуточку». Полицейские вышли в коридор. Было слышно, как они разговаривают по телефону, видимо, с коллегами. А потом они начали шептаться. Человек бы не смог ничего разобрать, но я же не человек». «Я тоже так считаю. Лучше бы они запросили выкуп. Но это их требование совершенно невыполнимо. Шеф прав. Мы имеем дело с сумасшедшим. Нам остается только водить его за нос. Невозможно остановить охоту в скалистых горах. Мы можем только...» «Я похолодел. Значит, полиция помочь не в силах». На мобильник пришло сообщение. Я вздрогнул. Оно было коротким. «Подумай. Ты все еще хочешь предостеречь людей? Подумай хорошенько». Подписи не было и номер отправителя незнакомый, но в авторстве сомневаться не приходилось. У меня закружилась голова. Отыграть назад ничего невозможно. Я уже многим рассказал, что Милинг опасен. Правда, пока только оборотнем. Может, это не в счёт? «Мама, вот чай!» Марлон появился из кухни и сунул чашку в руку Анне. Настроение у него было припаршивое. Интересно, что его так расстроило. Похищение сестры или то, что его вызвали с вечеринки домой? Увидев меня, он чуть не зарычал тикани словно застыла от изумления и просто молча ко всем прислушивалась. Наверное, не могла осознать, почему в этой семейной стае все так не ладят меж собой. «Кто это, Джей? Твоя подружка?» Анна попыталась улыбнуться сквозь слезы. Я с трудом выдавила из себя «да». Джеффри бы надо мной немало посмеялся. Эта подружка не так давно отправила меня на больничную койку. Между тем оба полицейских вернулись к нам. Они пристально смотрели на меня, словно внимательно изучая, и мне стало не по себе. «Значит, ты Джей?» — сказал один из них и быстро глянул записную книжку. «Твой брат сообщил, что ты был на вечеринке. В какое точно время?» «Я пришел примерно в 9 а около десяти ушел. Думаю, так», — ответил я. «Значит, ты так думаешь?» Я показал им запястье Часов я не носил. «И куда потом направился? В школу? Пешком?» Меня бросило в жар. «Мы регулярно ходим в походы, это часть занятий. Мне не привыкать». «Что, и ночью тоже?» Полицейский мне не верил, это ясно. «Это странная школа. Милые люди, но немного куку ку Помешаны на экологии и всё такое», — шепнул ему коллега, хотя и сам глядел недоверчиво. «Только бы они не додумались искать мои следы. Снегопада не было, всё как на ладони. И отпечатков подошв в лесу нет, только следы лап пумы. «Почему ты так быстро ушел с вечеринки?» — подозрительно прищурился второй полицейский. «Мы подрались», — вступил в разговор Марлон. «И поэтому моя чертова подружка меня бросила!» Марлон всхлипнул «Да, не везет ему сегодня». «Извини, я не хотел», — виновато сказал я. «Да, это облом», — посочувствовал полицейский и начал что-то рассказывать о подружке, которая была у него в старших классах и которая бросила его по СМС. В кои-то веки я испытывал благодарность к Марлону. Полицейские больше не помышляли о том, чтобы отслеживать мои передвижения. «Когда ты в последний раз видел Мелоди?» — спросили они. «Неделю назад». Казалось, больше им ничего не приходило в голову. Я обернулся к Дональду. «Можно нам подняться в комнату Мелоди?» Дональд нахмурился, но в конце концов разрешил. «Ну, если вы так хотите. Все следы уже зафиксировали». Мы с Тикааней быстро взбежали по лестнице, чтобы никто не успел спросить, зачем нам понадобилось наверх. Комната Мелоди — это, конечно, нечто. Отовсюду на тебя пялятся стеклянные глаза мягких игрушек, полки, забитые воняющими пластмассой и лошадками, все стены увешаны плакатами с пони, с такой гривой, что чесать надо втроём. Но самое ужасное — в отсутствии Мелоди комната была пустой и безжизненной. На полу лежали бита и перчатка. Неужели она пыталась защищаться? Надеюсь, она подправила носы похитителям. Мы с Тикоаней сосредоточенно принюхивались. Мои усилия, к сожалению, успехом не увенчались. Запахи побывавших здесь полицейских заглушали все. Один из них не пользовался дезодорантом. Просто невероятно, как сильно люди могут вонять. Я лишь обнаружил наполовину съеденную плитку шоколада, спрятанную за книгами. Анна запрещала дочери приносить сладости в комнату. И еще надкусанный заплесневевший кусок хлеба, и грязный носок в ящике с карандашами. Я с тревогой и надеждой взглянул на Тикоани. Удалось ли ей что-нибудь унюхать? — Здесь побывало много людей, мужчин, — пробормотала она. — Среди прочих два незнакомых оборотня. — Каких? — взволнованно спросил я. — Пума и чёрный медведь, оба в человеческом облике, — тут же ответила Тикоани. — Наверное, тот самый, что гонялся за мной в бассейне. Я распахнул окно и высунул голову, словно пытаясь разглядеть, куда они утащили Мелоди. Судя по всему, Миллингу удалось переманить на свою сторону немало хищников. Не думаю, что он собственной персоной явился к раз девочку из дома в центре города, а кроме того, Мелоди его уже видела и могла узнать. Риск слишком велик. Или он не собирается отпускать ее живой. Я в отчаянии обратился к Тикане. Сможешь взять след? Если они были не на машине, ответила волчица и вытащила из белевой корзины футболку Мелоди, чтобы запомнить запах. Мы спустились вниз и незаметно прошмыгнули мимо полицейских. Они как раз разговаривали с Анной. Тика они метр за метром обнюхала участок. а вот их следы!» Пробормотала она и повела меня за дом и дальше к перекрёстку. Там она остановилась и огляделась. «Здесь они, наверное, сели в машину. Больше ничего не чую. Проклятие!» Разочарованно сказал я, рассматривая следы от шин. «На всякий случай надо запомнить рисунок. Вдруг, откуда не возьмись, появился Джеймс Бриджер. «Возвращайся в дом, Карак, тебе не стоит здесь находиться!» Но было уже поздно. Ко мне подошли трое. Женщина, мужчина с видеокамерой и еще кто-то. Он держал над их головами какую-то лохматую штуку. «Ты ведь Джей, так? Таинственный мальчик из леса!» — закричала женщина, растянув в улыбке ярко-красные накрашенные губы. Улыбка была столь же неестественной, как и ее блондинистые локоны. «Да, это я!» — неуверенно ответил я. «Что ты знаешь о похищении, Джей? Где ты был, когда все случилось? Может, это ты увел малышку в лес, потому что...» Я не мог вымолвить ни слова. «Да, я был тем самым таинственным мальчиком. Я не такой, как все, и это делает меня в глазах людей подозрительным». Лиса Кристалл меня предупреждала. «Без комментариев!» — громко вмешался Джеймс Бриджер и заслонил меня телевизионщиков. Мы вернулись в дом, журналисты остались у входа и пытались разглядеть хоть что-нибудь через окна любопытные, как выдры. Но гораздо противнее. Тут как раз подъехала ещё одна машина, теперь уже с другого канала. «Кто им только сообщил?» — раздражённо пробормотал Бриджер. «Я должен исчезнуть отсюда», — прошептал я учителю в коридоре. «Согласен», — кивнул он. «Тут есть другой выход?» — спросила Тикаани. «Есть». Я попрощался с Анной, и мы незаметно выскользнули через заднюю дверь в лес.